По одному стихотворению в день. Если вы хотите заставить свой мозг работать на полную мощность, устройте ему небольшое соревнование. Несколько лет назад писательство превратилось для меня в однообразную рутину. Я часами сочиняла посты в блоге или обновляла социальные сети или читала о литературе. По сути, я весь день сидела перед ноутбуком, но ничего креативного не создавала. Казалось, мое воображение иссякло. Так уж получилось, что период моего творческого простоя пришелся примерно на то же время, что и ежегодный конкурс под названием «Одно стихотворение в день». Идея проста. Нам было предложено писать по одному стихотворению в день на заданную тему в течение апреля. Это стихотворение не обязательно должно было быть длинным, Хоку тоже засчитывались. Главное условие — не пропускать ни одного дня. Честно говоря, я больше специализируюсь на художественной литературе и эссе, но поэзию тоже люблю. Особенно короткие стихи. Поэтому я приняла вызов, зная, что соревнование выявит мою изначальную потребность побеждать, подтолкнет меня к финишной черте. К тому же, возможно, я смогу развить в себе полезные писательские привычки. Не то чтобы я хотела писать по стихотворению в день до конца своей жизни, и я не ожидала многого от себя в том, что касается поэзии. Но я отчаянно хотела вытащить клетки своего мозга из безопасной коробочки в дикое, открытое творческое пространство. Поначалу было сложно. До кого я обманываю? Было очень сложно. Несколько раз я порывалась отложить очередное задание, будто пятилетняя девочка, убегающая от ложки с лекарством. Но потом я села и основательно побеседовала сама с собой. Я решила, что буду писать стихотворение прямо с утра, или, по крайней мере, буду смотреть задание, чтобы подумать о нем в течение дня. К седьмому дню у меня сформировался новый распорядок дня. Я проверяла задание в утренние часы, как только оно было опубликовано. Затем я занималась обычными писательскими делами. Принимала душ, обедала, бегала по делам. Но мой мозг в это время трудился над заданием. И к тому времени, когда я снова садилась писать, мне было что сказать. Иногда на то, чтобы придумать несколько блестящих строк, уходил целый день но я всегда заканчивала своё стихотворение. К концу месяца у меня накопилось 30 стихотворений. Я выиграла конкурс. Теперь я получила полное право хвастаться, что в апреле писала по стихотворению в день. Я собрала несколько своих любимых стихотворений, доработала их, отправила на другие поэтические конкурсы. Некоторые имели успех. Я обрела уверенность в себе, осознав, что на самом деле могу написать вполне приличное стихотворение. Но главное, я выталкивала себя из своей писательской рутины и творила каждый день. Я тренировала свою креативность и воображение, разминала навыки решения неожиданных проблем. Не верите мне? Попробуйте написать виланель. Я узнавала что-то новое о поэзии почти каждый день. Я чувствовала, что мой мозг взорвался, разумеется, в хорошем смысле этого слова. «Виланель» — одна из форм стихотворения старо-французской литературе, строится из шести трехстишных строф и одного заключительного стиха. «Теперь я ставлю перед собой серьезные цели. Например, я участвовала в национальном месячнике по написанию романов. Должна признать, что публичные конкурсы помогают мне». Наверное, все дело в том, что после пересечения финишной черты мне всегда есть чем гордиться. Кати Холл